Глава 18 Екатерининский зал Ечкинские нарядные тройки Одна за другою подкатывали К старинному строгому подъезду Ярко освещенному Огороженному полосатым тиковым шатром И устланному ковровой дорожкой Над мокрыми серыми лошадьми Клубился густой белый пахучий пар Юнкера с трудом вылезали Из громоздких саней От мороза и от долгого сидения в неудобных положениях Их ноги затекли, одеревенели и казались непослушными Трудно стало их передвигать Наружные массивные дубовые двери были распахнуты настежь. За ними, сквозь вторые стеклянные двери, сияли огни просторного высокого вестибюля где на первом плане красовалась величественная фигура сожженного швейцара, бывшего перновского гренадерского фельдфебеля, знаменитого парфирия. Его леврея до полу и пышная пелерина, обе из пламенно-алого тяжелого сукна, были обшиты по бортам золотыми галунами застегнутой на золотые пуговицы и затканной рядами черных двуглавых орлов. Огромная треуголка с кокардаю и белым плюмажем покрывала его голову в пудренном парике с белой косичкою. В руке швейцар держал на отлете тяжелую булаву с большим золоченым шаром, который высился над его головою. Его великолепный костюм, его рост и выправка, его черные густые толстые усы, закрученные вверх тугими кренделями, придавали его фигуре вид такой недоступной и суровой гордости, какой позавидовали бы многие министры. Он широко распахнул половину стеклянной двери и торжественно стукнул древком булавы о каменный пол. Но при виде знакомой формы юнкеров его служебно-серьезное лицо распустилось в самую добродушную улыбку. По училищным преданиям, В неписанном списке юнкерских любимцев среди таких лиц, как профессор Ключевский, доктор богословия Иванцов Платонов, лектор и прекрасный чтец русских классиков Шереметьевский, капельмейстер Крейнбринг, Знаменитые фехтовальщики Пуаре и Тарасов, знаменитый гимнаст и конькобежец Постников, танцмейстер Ермолов, баритон Хохлов, великая актриса Ермолова и многие другие штатские лица. Был внесен также и швейцар Екатерининского института Порфирий. С незапамятных времен по праздникам и особо торжественным дням танцевали Александровцы в институте, и каждое воскресенье приходили многие из них с конфетами на официальный церемонный прием к своим сестрам и кузинам, чтобы поболтать с ними полчаса под недреманным надзором педантичных и всевидящих классных дам кто знает может быть теперешнего швейцара звали вовсе не парфирием а просто иваном или трофимом но так как екатеринские швейцары продолжали сотни лет носить одну и ту же ливрею а юнкера старших поколений последовательно передавали младшим древнее привычное имя парфирия первого то и сделалось имя собственное парфирий не именем а как бы званием, чином или титулом, которые покорно наследовали новые поколения екатерининских швейцаров. Нынешний парфирий был всегда приветлив, весел, учтив, расторопен и готов на услугу. С удовольствием любил он вспомнить о том, что в лагерях на ходынке его перновский полк стоял неподалеку от батальона александровских юнгеров и о том, как во время зори с церемонией взбивалась ракета и оркестры всех частей играли одновременно коль славен, потом весь гарнизон пел от чинаж. Был, правда, у Порфирии один маленький недостаток. Никак его нельзя было уговорить передать институтке хотя бы самую крошечную записочку, хотя бы даже и родной сестре «Простите, присягас», — говорил он с сожалением. «Хотя, извольте, я, пожалуй, и передам, но предварительно должен вручить ее на просмотр дежурной классной даме. Ну, как угодно». «Все другое, что хотите, в лепешку для господ юнкеров расшибусь, а этого нельзя. Закон!» Тем не менее, у юнкеров издавна держалась привычка давать парфирию хорошие чаевые. «А, господа юнкера!»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 не монашкою и не этими желтыми, глинцевитыми квадратными бумажками, а чем-то совсем незнакомым и удивительно радостным. Вверху, на просторной площадке, их дожидались две дежурные воспитанницы, почти взрослые девушки. Обе они были одеты одинаково, в легкие парадные платья темно-вишневого цвета, снизу доходившие до щиколоток. Бальное большое декольте — оставляла открытым спереди шею и верхнюю часть груди, а сзади весь затылок и начало спины, позволяя видеть чистую линию нежных полудетских плеч. Руки, выступавшие из коротеньких матово-белых рукавчиков, были совсем обнажены. И никаких украшений, ни сережек, ни колец, ни брошек, ни браслетов, ни кружев. Только лайковые перчатки до да поллоктя, до да скромный веер подчеркивали юную блистательную красоту. Девицы одновременно сделали юнкерам легкие реверансы, и одна из них сказала, «Позвольте вас проводить, мсье, в актовый зал. Следуйте, пожалуйста, за нами». Это было только милое внимание гостеприимства. Певучие звуки скрипок и виолончелей отлично указывали дорогу без всякой помощи. По обеим сторонам широкого коридора были двери с матовыми стеклами, а сбоку — овальные дощечки с золотой надписью, означавшей «класс и отделение». У Александрова сестра воспитывалась в Николаевском институте, и по высоким номерам классов он сразу догадался, что здесь учатся совсем еще девчонки. У кадет было наоборот. Но вот и зала. Прекрасные проводницы с новым реверансом исчезают. Юнкера теперь представлены собственной распорядительности, и, надо сказать, некоторыми из них внезапно овладевает робость. Зала очаровывает Александрова размерами, но еще больше красотой и пропорциональностью линий. Нижние окна — Затянутые красными штофными портьерами, прямоугольны и поразительно высоки. Верхние гораздо меньше и имеют форму полулуния. Очень просто, но как изящно. Должно быть, здесь строго продуманы все размеры, расстояния и кривизны. «Как многого я не знаю», — думает Александров. Вдоль стен по обеим сторонам залы идут мраморные колонны, увенчанные завитыми капителями. Первая пара колонн служит прекрасным основанием для площадки с перилами. Это хоры, где теперь расположился известнейший в Москве бальный оркестр Рябова. Черные фраки, белые пластроны, огромные пушистые шевелюры. Дружно ходят вверх и вниз смычки. Оттуда бегут, смеясь, звуки резвого, возбуждающего марша. Большая бронзовая люстра спускается с потолка. Сотни ее хрустальных призмочек слегка дрожат и волшебно переливаются, брызжа синими, зелеными, голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми колдовскими лучами. На каждой колонне горят в пятилапых подсвечниках белые толстые свечи. Их огонь дает всей зале теплый розово-желтоватый оттенок. И все это, люстра, колонны, пятилапые бра и освещенные хоры отражается световыми масляно-волнующими полосами в паркете медового цвета, гладком, скользком и блестящем, как лед, превосходного катка. Между колоннами и стеной, с той и с другой стороны, оставлены довольно широкие проходы, пол которых возвышается над паркетом на две ступени. Здесь расставлены стулья. Сидя в этих галереях, очень удобно отдыхать и любоваться танцами, не мешая танцующим. Здесь, в правой галерее при входе, стеснились юнкера. Кроме них есть и другие кавалеры, но немного — 10-12 катковских лицеистов с необыкновенно высокими до ушей красными воротниками, трое студентов в шикарных тесных темно зелёных длиннополых сюртуках на белой подкладке с двумя рядами золотых пуговиц. Какие-то штатские, бледные, тонкие мальчуганы во фраках и один заезжий из Петербурга, блестящий, белобрысый, пресыщенный жизнью паж сразу ревниво возненавиденный всеми юнкерами».